Глава 3. За 5 месяцев до начала восстания. Ассирия. Провинция Гургум. Город Маркасу. В конце месяца Кислим в Маркасу объявился Тапшара-Шур. Он тайным образом пробрался в город, встретился с уважаемыми людьми и интересовался у них настроениями среди местной знати, а также тем, как часто во дворце упоминается имя Ашшур-Ахаидина или его матери царицы Закуту. Набу-ахебулит, наместник Маркасу, проведал обо всём этом, когда Тапшар Ашшура уже и след простыл, встревожился. Затем в первых числах месяца Тибет, серым нескончаемым дождливым днём в Маркасу неожиданно прибыли глашатаи Шульмобел и Рабилум Мараприм. Набу-ахебулит обедал, когда ему сообщили об этой новости, и едва не поперхнулся куском мяса, судорожно потянулся за кубком с вином. Если тебя навещают первые лица государства без видимых на то причин, по неволе возьмёт отрыпь. Однако ж, переборов страх, он принял дорогих гостей как подобает, самолично встретил их у входа во дворец, облабызал обоих и обнимая, словно старых друзей, повёл в свои покои, наводящими вопросами пытаясь выяснить, что стоит за этим визитом. Мар априма чучивался, Говорил о местных красотках и замечательном вине, о котором дошла слава до самой Ниневии. Шульму Белл важно и многозначительно отмалчивался. «Дам вам отдохнуть, а за ужином поговорим о делах», — смирился великодушный хозяин. Как только за гостями закрылись двери отведенных для них комнат, Набу Ахебулит перестал улыбаться и позвал начальника своей стражи. «Охрану удвоить! Гостей никуда без присмотра не пускать!» Всех, кто к ним пожалует, потом доставечка мне не медля. Спать буду, разбудить. За месяц до этого с глашатаем встречался на Бушур Уцур. Высокий гость пожаловал в покои Шульмобела, которые находились во дворце Синахриба, далеко за полночь. Хозяин ложился рано, а поэтому ждать его пришлось долго. Однако, когда он появился, был свеж и бодр, приветливо улыбался, вполне искренне считая гостя своим другом. «Твой сын здесь?» — тепло, обняв глашатая, спросил молочный брат царевича. «Да, развлекается с новой наложницей. Только и слышу их смех и крики. Пошли за ним. Он нам понадобится. И пусть принесут что-нибудь из мяса». Набу Шуруцур вернулся на мраморное ложе со множеством мягких подушек, поудобнее устроился напротив столика с фруктами и, чтобы хоть как-то утолить голод, отправил в рот несколько ягод винограда. С утра на ногах, крошки во рту не было. Пока глашатай отдавал слугам распоряжения, набо огляделся. В последний раз он был здесь больше года назад, но с тех пор ничего не изменилось. уж в чём другом, а в расточительстве Шульма было обвинить нельзя. Никакой позолоты или излишеств, только сверкающим мрамор и толстые ковры. Недаром говорят, что он никогда не брал ни от кого никаких подарков, а сыне такого не скажешь. Так что привело тебя ко мне в столь поздний час, дорогой друг? спросил Шульмубел. Знает ли Тапшар о наших планах относительно Табала? Голошатый и присевший напротив гостя, пристально посмотрел ему в глаза, коротко ответил. Нет. Это хорошо. Я встречался с ним сегодня во дворце. Тапшар сказал, что царь просил его какое-то время не тревожить. Он хочет о многом подумать, привести мысли в порядок. Или не хочет никому показывать, что болен, осторожно подсказал Шульмубель. Вот как? прищурился Набу. А я-то думал, что всё это грязные слухи, которые распространяют слуги по наущению за Куту. Вы это правда. Болезнь не опасная и жизни не угрожает, однако страдания царю она причиняет и немалые. В любом случае это нам на руку. «На кого оставляет двор Тапшар Ашшур, когда покидает дворец?» «Всем в его отсутствие заправляет Ашшур Дурпания». «Вот пусть и командует. Почувствует силу. Это его потешит». «Тапшар пусть скажет, что едет на запад, чтобы лично подобрать древесину для царской ладьи, которую он строит в тайне от царя, чтобы сделать ему подарок на день рождения». «Древесину для царской ладьи. Речь идет о ливанском кедре». про израставшим на побережье Средизем моря. Пусть запряжёт в колесницу самых выносливых лошадей, чтобы за месяц завернуться. Большая свита ему не понадобится. Путь предстоит дальний. В день ему придётся делать по несколько переходов. Один переход был равен примерно 30 км. Могу я спросить, куда он едет и зачем? На запад. Действительно на запад, но тайно. О деталях я расскажу ему сам. Ты и Мара Примпо едете по его следам. Вы посетите Тушхан, Хальпо, Арпад, Маркасу. Столицы ассирийских провинций на северо-западе Ассирии. Город Тушхан располагался в верхнем течении Тигра на границе с Шуприей. Хальпо в верхнем течении Евфрата. Арпад немного южнее и ближе к Средиземному морю. Там аж ней наместники, сторонники Ашура Хайдина. Однако, по моим сведениям, часть из них колеблется. «Не хочет питаться крошками со стола за Куту. Думаю, после того, как там побывает Тапшар Ашшур, они станут сговорчивее». «Маар Априм? Почему он?» Единственное, чему удивился Шульму Белл. «По-моему, он всегда стоял в стороне. Что изменилось? Чего я не знаю?» «Принцесса Хава нашла в нем утешение после смерти Нимрада. Известно это пока немногим, но Арат Белл Ид такому союзу только рад». Расчет Набу Шуру Цура отчасти оправдался. В Тушхане наместник Ша Ашшур Дуббу пошел на попятную и заявил, что Арат Белыт был, есть и будет для него единственным наследником престола. А все утверждения о поддержке Ашшура Хайдина — это происки врагов. В Арпаде наместник Зазай был осторожнее, говорил о воле царя, которая для него священна, но при этом не удержался и назвал Закуту подлой змеей. Это было более чем красноречивым свидетельством его нелюбви к царице. Встретиться с Набу Ли, наместником Хальпу, не получилось. Жена сказала, что он болен. Тяжелое состояние подтвердил и его лекарь. Дескать, господин третьи сутки мечется по кровати в бреду и никого не узнает. Правда или нет, выведать не получилось. Единственный человек, которому можно было доверять в Хальпу, садовник Набу Ли, шпион Набу Шуру Цура, По странному стечению обстоятельств накануне их визита отравился грибами. Последним пунктом в этой поездке был Маркасу. Непрекращающийся ливень шёл весь день и всю ночь и стих только под утро, но к полудню зарядил снова с новой силой. Наверное, от этого и вставалось тяжело. Шульмобель долго лежал с открытыми глазами, бесцельно глядя в серую, украшенной замысловатыми орнаментом потолок и думал о том, как хорошо было бы сейчас оказаться дома. С годами он все меньше любил покидать Ниневию. Не то что раньше, когда ему приходилось сопровождать царя во время походов и во всех поездках по стране. Было время, когда слова Шульмубелла значили для Синахириба больше, чем все советы Гульята. Все закончилось после того, как между ними встала Закуту, которая не могла не заметить, как глашата и все явнее становится на сторону Арат Белыта. «Женщины умеют ссорить друзей». Причём сделано это было так тонко, что сама она оказалась ни причём. Чего она не рассчитала, что Шульмы был нисколько не утратит своего влияния на царское окружение, ибо на людях царь по-прежнему был чуток и добр к глашатаю. А тот после этого окончательно сделал выбор в пользу пасынка Закуту. Сейчас ото всех этих воспоминаний у Шульмы было почему-то навернулись на глаза слёзы. Старею, с тоской подумал глашатай, И чтобы стряхнуть с себя всю эту ненужную шелуху, рывком поднялся с кровати, босиком пробежался по каменному полу, после чего надолго заперся в уборной. Когда он вышел оттуда, на постели сидел Рабилум Саси. Не бережёшь ты себя, дорогой Шульмобель. Товой гляди простудишься. Глядя на его босые ноги, усмехнулся министр. Глошатый почувствовал, как у него нехорошо за сосало под ложечкой. Однако он не подал виду, что испуган, и надменно спросил. «Кто дал тебе право врываться в мои покои без разрешения? А кто дал тебе право совать свой длинный нос в чужие дела?» С явным намерением оскорбить шульму Белла, с вызовом произнес Сасси. «Ты знаешь, что сделает с тобой царь, если хоть один волос упадет с моей головы?» Понимая, к чему ведет этот разговор, спокойно ответил Глашатый, покосившись на свой меч. лежавшего из головья. Саси эти слова позабавили. О, тебе не стоит беспокоиться о моём здоровье, как, впрочем, и о своих волосах. Они-то останутся на месте. Чего не скажешь о твоей голове. Шулмобель больше не медлил, бросился к кровати, намереваясь оттолкнуть Саси и завладеть оружием. Но Рабилому для того, чтобы остановить его, достаточно было вынуть из ножен свой меч. Стальной клинок вошёл в рыхлый живот как в масло. Старик захрипел, попытался дотянуться руками до горла Рабилума, но Саси презрительно оттолкнул его, после чего грузное тело глашатая рухнуло на пол, как будто это был мешок с зерном. Саси обошёл вокруг него слева, справа, потом присел на корточки и заглянул раненому в лицо. Шульмобель тяжело дышал. Глаза сверкали бессильной ненавистью. В уголке рта появилась струйка крови. Ты ещё можешь спасти своего сына. Говори, если он тебе дорог, сказал Саси. Все те угрозы, что ты обшараш-шуразвучил, встречаясь с местной знатью в Тушхане, Хальпу, Арпади и Маркасу, это всего лишь надежда запугать наместников или за всем этим действительно стоит заговор, чтобы устранить сторонников Закуту? Да, заговор существует, прохрипел Сульмубел. Ну же, ну же, говори! подтолкнул его Рабилум. Сына Ты не тронешь моего сына? Нет, даю тебе слово. Набу Шуруцур собирается расправиться сразу с несколькими сторонниками Закуту. Но с кем встречался Тапшар, я не знаю. А что? Что ты знаешь? Только имена. Дилшет, Карауша, Кара, Мара. Кто они? Кто они? Попытался докричаться до него Раббилум, но было поздно. Шол Мобел закатил глаза изодтих. Услышав, что сзади открылась дверь, Саши проворно поднялся и схватился за меч, но увидев Набу Ахибуллита, прокрадшегося в комнату, успокоился. Что ты узнал? спросил тот. Неважно. Нам надо хорошо замести следы. Мара Прим уже проснулся. Мне позаботиться о нём. Нет, сухо сказал Рабилам. Приведи его сюда и будь с ним пообходительнее. В комнате Шульму Белла Мар-Априм появился четверть часа спустя. Его не удивили ни труп Глашатая, ни присутствие Саси. Вот уж не ожидал, что все повернется именно так. «Набу, оставь нас и забери с собой стражу», — приказал Саси. Набу Ахебулит не прикословил, хотя и не удержался от насмешливого взгляда в сторону Мар-Априма. «Не беспокойся, я не собираюсь тебя убивать, как сделал это с твоим спутником». Сразу предупредил Сасии, как только Рабилум и остались в комнате один на один. Я это уже понял. Но когда мы с тобой договаривались тайно поддерживать друг друга, ты не сказал, что собираешься использовать меня как своего шпиона. Я не намерен выдавать тебе тайны, в которые посвящён, даже под угрозой жизни. Брось. У меня достаточно и своих осведомителей. Узнал же я как-то о вашей поездке и её целях. Так что ни о чём расспрашивать тебя я не буду. Однако, хочешь ты того или нет, в чём-то тебе придётся поступиться, хотя бы потому, что моя голова мне дороже твоей. — Хочешь прикрыть мною убийство Шульму Белла? — с полуслова понял Мар Априм. — Никогда не сомневался, что мы найдём общий язык, — рассмеялся Сасси. — Тебе придётся забыть о том, что здесь произошло. Стражники, с которыми вы путешествовали, убиты. Их зарезали во сне под утро, как только я прибыл в Маркасу. Так что ты... Единственный свидетель нападения, скажем, разбойников. На следующую ночь после того, как вы покинули нашего гостеприимного Набу-Ахи-Буллита, где-то на полпути к Ниневии. Надеюсь, ты не забудешь, что я спас тебе жизнь.